А каким же ему быть, мёртвым и противоестественным, удивилась Марина Гусева. "Зря смеётесь, вполне серьёзно сказал Даниил Юрьевич. Живые люди пленники и рабы своего тела, а тело свойственно болеть, мёрзнуть, потеть, уставать и так далее". Невозможно не прислушиваться к его живянию, если я правильно помню. И хватит об этом. Всем интересующимся могу после работы рассказать о невыносимой лёгкости в небе белкового существования отдельно. А теперь, да, Лёва, я вижу, как ты выразительно подбиваешь. На днях наш город посетит выдающийся современный писатель Аёзов-Борыжежёвский. Он сначала собирался остановиться в Москве, но потом решил к нам заглянуть. Если кто вдруг забыл, то права на издание всех его книг принадлежат нашему издательству до окончания века. Виталий, что ты там юрзешь? Не знаешь, о ком я говорю? Выйди вон из класса. Это я-то не знаю, да он мой кумир ещё с тех времён, когда я здесь не работал. Я вообще почётный модератор сообщества его имени. Ну к тому же, Это же великолепно, хищно улыбнулся Лёва. Вот ты-то и набросаешь информационно насыщенный пресс-релиз, который мы раскидаем по всем СМИ. Вернее, ты набросаешь заготовку, а я уже потом пройдусь по ней рукой мастера, своей, то есть рукой. Ну, тебе как-то не похоже, повернулась к Виталику Марина Гусева, что ты так долго увлекался чем-то одним? Ну я всё же не только господином Безжежовским в этой жизни интересуюсь. И потом, он так редко теперь пишет книги, и каждая новая так не похожа на всё, что он делал до этого, что можно считать, что каждый раз я увлекаюсь им заново. Я даже представить не мог, что мне доведётся пообщаться с этим матёрым человечищем. Я зато уже с ним на общался выше крыши. Хмуро прореволо. И он не матёрый, а матёрный то он не будет давать индивидуальных интервью журналистам, все вопросы на пресс-конференции, то будет, но только тем, которые не работают в ежедневных газетах, то не будет совсем, то согласие на первых пятерых записавшихся, то хочет вопросы заранее видеть, то результаты теста на IQ, то ему, ему можно всё, он гений, с предыханием сказал Виталик. Если можно будет защитить его от твоих бестолковых журналистов, то и только скажи, Это ещё вопрос, кого придётся защищать? вмешался Даниил Юрьевич. Нас ждёт незабываемая встреча с прекрасным, считаю своим долгом предупредить всех заранее, Иозов Брыжежовский, человек исключительно одарённый по части умения работать со словом, а вот с настроением своим он справляется крайне посредственно. Если говорить точнее, оно у него чаще всего плохое. Ой, к нам едет печальный поэт, рыдающий при луне. Сладко заулыбалась Галина Гусева. — Причем нельзя будет говорить про грустное, а заодно ругаться матом. — Поэты, хорошие поэты, прекрасно управляют своим настроением, — покачал головой Данил Юрьевич, — а заодно нашим. Астрина Йозеф — это скорее сумасшедший, вооруженный пистолетом. Сумасшедший, который отлично умеет стрелять и палит во все стороны, чуть только выходит не по его хотенью. Ах, злые языки страшнее пистолета, закатив глаза к потолку, процитировал Виталик. Знаем, читали. Я тоже узнал эту фразу довольно давно, пожалуй, гораздо раньше, чем ты, спокойно ответил шеф. Но помнить её стало значительно позже. Не так уж и плохо, если вы поймёте её значение благодаря нашему прекрасному гостю, который, предупреждаю, способен убить даже не словом, а одним лишь знаком припинания. А, да, к слову о знаках, вспохватился Лёва, в смысле денежных. Константин Петрович, как насчёт того, чтобы красиво обставить пресс-конференцию? Лишних денег на показуху нет, не было и не будет. От чеканива этот железный человек. Но ведь Борыжежёвский же, воскликнул Виталик, да по мне хоть Белинский с Маяковским. Расходной ведомости всё равно, на что ушли незапланированные деньги. Если вы такие фанаты, можете сами скинуться. Виталий аж задохнулся, а Лёва вскочил с места и кошачьей походкой двинулся к коммерческому директору, чтобы взять его за грудки и как следует встряхнуть. Драки не будет, тихо сказал Даниил Юрьевич. Деньги на показуху даёт Москва, бюджет уже подписан. Всем спасибо за представление. Теперь скажите, что у нас происходит с нашими носителями. Лёва неторопливо вернулся на своё место. Виталий снова вспомнил, как дышать. Константин Петрович дал знак, что защита выставлена, и только после этого Мунги, перебивая друг друга, начал и делиться впечатлениями о последних событиях на фронтах исполнения желаний. На аномальное количество носителей обратили внимание все, но никто не придал этому особого значения, ведь если Даниил Юрьевич спокоен, значит все происходит правильно. Зато теперь всех словно прорвало. Каждый пытался предложить свое объяснение произошедшему. Насколько я понимаю, задумчиво произнес Константин Петрович, выслушав все версии, мы имеем дело с аномалией. Я заметил, что процент носителей желаний всегда одинаков. Значит, просто так он не может увеличиваться или уменьшаться. Даниил Юрьевич, я прав? Он всегда одинаков на планете, уточнил шеф. Полне может статься, что этих ребят сюда притягивает какая-то сила. Такое в истории уже бывало. Впрочем, ничем хорошим не заканчивалось. Да? А забоченно почесал затылки Виталик. Вы тогда скажите, куда нам бежать? За ними или от них, чтобы не попасть под раздачу? Пока что всем оставаться на своих местах и делать вид, что всё в порядке. Я выясню, в чём дело, и в случае чего, побежим все вместе. «Кстати, Наташа, как тебе этот марафон желаний? У Лёва не спрашиваю, чем больше работы, тем ему лучше. Не корчи рожи, ты сам знаешь, что да как. А вот как справляется наш новый разведчик?» Наташа глубоко задумалась, прежде чем ответить. Она уже привыкла, что с сигналом к тому, что где-то рядом притаился носитель желания, лично для неё является раздражение, переходящее в грубость, но никак не могла себе этого простить. И почему-то казалось, что так получается от неопытности, и любой другой на её месте, ну вот Лёвок, к примеру, не стал бы принимать неприятные эмоции близко к сердцу, нашёл бы способ от них уклониться. Новый разведчик справляется плохо, призналась Наташа. Я становлюсь такой змеищей, гадиной, когда рядом появляется какой-нибудь носитель. Терпеть таких не могу, и себя в эти моменты тоже. Никогда бы не подумаешь, что ты можешь кого-то не терпеть, вернула Марина Гусева. Ну, когда другие так себя ведут, это ещё ладно. А то идики не смотри. А вот когда я сама распускаюсь, то отходить уже некуда, и стою я такая совсем никакая. Носитель злит, я себя злю и вообще жизнь не удалась. А вот это не дело прервал ее шеф. «К носителю ты можешь относиться как угодно. Дело это не привредит. Ты все равно найдешь способ прилепить к нему датчик. А вот себя в этот момент надо поддержать и понять. Пусть тебе и не нравится недовольная капризная девица, в которую ты превращаешься, но ты подумай. Ей без того плохо, а ты еще и ругаешь ее вместо того, чтобы дружески обнять и погладить по голове». «Ты главное пойми». Стольта не на совсем вмешался Лёба. Сейчас ты временно звая, а через 10 минут добра и всё забыла. Когда у меня ухо пульсирует так, что уже непонятно, кто здесь главный, я или оно, только такие мысли и спасают. Да сейчас я понимаю, Но когда доходит до дела, то снова не понимаю. И ведь обидно. Вокруг столько хороших, даже отличных людей, а я вынуждена помогать самым гадким и неприятным. Это так несправедливо выполнять желания тех, кто этого ни капли не достоин. Ну что же делать, если это единственный способ лишить их возможности тебя раздражать? Развёл руками Лёва. Вспомни Машу Белогорскую, как она тебе вначале не понравилась. Вот и жди, да, не повезло ей. Смущённо улыбнулась Наташа. "Константин Петрович, а она сегодня вечером придёт?" Хм, ну, засуетился цанит, зачем-то схватился за папку с бумагами и спешно принялся искать в ней несуществующий документ. "Сегодня у нас будет практическое занятие, так что не мешайте, ей надо сосредоточиться". Да я просто соскучилась, и мне каждый раз так нравится убеждаться в том, что она меня больше не раздражает, ведь гораздо легче знать, что неприятное ощущение проходит, как только желание носителя исполняется, и даже не просто знать, а чувствовать и возвращаться к этому ощущению снова и снова. Лёва с гордостью взглянул на свою ученицу. Его наставницы, Галина с Мариной, в своё время уверяли, что он, обучаясь мастерству разведчика, умнеет просто на глазах, но он-то прекрасно понимал, какой он на самом деле бестолковый. Теперь, наблюдая за Наташей, он в этом окончательно убедился. Сам Лёва очень долго не мог понять, что боль ему причиняют не люди как таковые, а их пока ещё не исполнившиеся желания». Тебя же предупреждали, что у тебя талант, мягко сказал Даниил Юрьевич. И что если ты начнёшь его развивать, может произойти всё что угодно, поскольку ощущение разведчика непредсказуемая вещь. Лучше бы я не развивала этот дурацкий талант, капризно сказала Наташа. А что, если бы талант у тебя открылся сам собой, как у меня, напомнил Лёва. И ты просто бы сиелась бы, не понимая, в чём дело, не умея найти этому объяснение и извлечь пользу. «Как же хорошо быть простым непродвинутым техником», — удовлетворенно констатировал Виталик. «Единственное, что тебе грозит, так это звонок от одного из этих тонко чувствующих людей в самый неподходящий момент. Но телефон в крайнем случае можно и отключить, а вот в том, что можно отключить ощущения, я что-то не уверен». Жалко, что ты у нас такой не продвинутый, покачал головой шеф. Я-то надеялся, что вы начнёте сейчас доказывать друг другу, чья участь тяжелее и кто в нашем славном коллективе самый главный страдалец. А ты взял и всё испортил. За это я всех строго накажу, отправлю по рабочим местам. Несмотря на то, что у нас в городе начался несанкционированный слёт носителей, работу мы прекращать не будем, и не с таким справлялись. А я тем временем с кастером пошушукаюсь. Наташа, меня не будет какое-то время. Не переключай звонки на мой аппарат. Константин Петрович, поставьте защитный колпак на мой кабинет. Я всё здесь оставлю, как обычно. Когда Даниил Юрьевич говорит, что он всё оставит, он имеет в виду действительно всё: автомобиль, припаркованный в соседнем дворике, дипломат, мобильный телефон, костюм, галстук и физическую оболочку. А сам налегке отправляется к своему верховному начальству. Ему, в отличие от живых, не надо записываться на приём и ждать визита несколько дней. Он сам в состоянии найти кастра и спросить его совета. Если кастра, конечно, ничем серьёзным в данный момент не занят и позволяет себя найти, Наташа давно заметила, что в 13-й редакции все делается как-то удивительно слаженно. Если кто-то один выскочил ненадолго в приемную, чтобы отвлечься от работы и глотнуть кофе, то жди всех остальных, а с ними и интересные беседы. Если носители с целой толпой нагрянули в город, значит, этим дело не кончится. Приедет какой-нибудь особо вредный писатель, да ещё вдобавок сверху спустят такой палан продаж на месяц, что сёстры Гусевы схватится за все свои ножи и пистолеты разом. Если на этажерке с посудой стоят не все чашки, какие только есть в офисе, чистые, блестящие, одна к одной, то значит, их нет там совсем. Вот так, например, как сейчас. Небольшим домашним смеречом в проёмную ворвался Виталик, с жалостью поглядел на пустые полки, заприметил на самом верху чашку, вполне вместительную и не слишком запылившуюся. Подпрыгнул, настик её, протёр рукавом и, прижимая к груди драгоценную добычу, рыскнул в сторону кофейного автомата. Давненько ты за собой посуду не мыл, ласково выражающе сказала Наташа. Я как раз собирался сейчас разберу столько с корреспонденцией. За готовностью откликнулся из-за журнального столика цианит. Да-да-да, сейчас, по-моему, выглянул из-за гудка, носящего гордое название Кухня Льва. Он же, вовь, будто ябродц колбасу и держал наготове бутерброд с сыром, чтобы заранее запугать свой голод. «Как приятно работать с такими ответственными людьми», заявил Виталик, приплясывая рядом с кофейным автоматом в ожидании своей порции бодрящего напитка. «И почему хотелось бы мне знать, у нас так мало посуды на этажерочке? Бьете вы ее, что ли?» «А на этажерочке у нас мало посуды потому, милый Виталечка, что вся она у тебя в комнатке распихана по самым недоступным уголочкам и присыпана пачечками черновичков». Неожиданным хитным тоном сказала Наташа: "И вообще, ребята, не смейте сегодня ничего мыть. Его сегодня очередь". Так, всё под контролем. Строго произнёс Цианит, и все присутствующие почувствовали, как комнату накрыло мягким непроницаемым колпаком. Это было последнее достижение Константина Петровича, которым он страшно гордился. Трюк с сосизаемой защитой пока что не всегда ему удавался, но он упорно совершенствовался и обещал через пару недель окончательно закрепить результат. Наташа, только честно, кто тут из нас носитель? кинулся к ней Лёва. Кто тебя больше всех бесит? Виталька, я ему морду намью, в смысле, сначала мы по-быстрому исполним его вживание, а потом уже морду. Вы серьёзно или опять дурака валяете? удивлённо похлопала глазами Наташа. Нет тут никого. Могу же я иногда просто так вредничать, потому что, знаете, очень как надоело приходить утром на работу и обнаруживать, что посуда вся убежала. Виталик, ты сказку Фидоры на горе помнишь? Если не вернёшь всё, что у тебя в гнезде завалялось, я сама тебя побью.